40 калик со калик КАЛИКОЮ А из пустыни было Ефимьевой из монастыря из Боголюбова Начинали калики снаряжать иса ко святому граду Иерусалиму. Со калик их со каликою. Становилися во единый круг. Они думали думушку единую, а единую думушку крепкую. Выбирали большего атамана, молода Касьяна, сына Михайловича. А и молодой Касьян, сын Михайлович, кладет он заповедь великую на всех тех дородных молодцев. «Ай, идти нам, братцы, дорога не ближняя». Идти будет к городу Иерусалиму. Святой святыни помолитесьа, Господню гробу приложитесьа, В Айордань реке искупайтесьа, Нетленной ризой утеретесьа. Идти с и деревнями, Городами и теми с пригородками. А в том-то ведь заповедь положена. Кто украдет или кто солжет? Али, кто пустится на женский блуд, не скажет большему атаману. Атаман про то дело проведает. Едино оставить во чистом поле и окопать по плеча во сыру землю. И в том-то ведь заповедь подписана. Белые рученьки исприложены. Атаман Касьян сын Михайлович — Под атаманье брат его родной, молодой Михайло Михайлович.